Прерывы скелета. И заложив пальцы за пальцы ладонями к низу, Алексей Александрович потянул, и пальцы затрещали в суставах. Лев Толстой, Анна Каренина. О том, что кости соединяются у нас разными способами, думаю, догадываются многие. Одно дело соединение позвонков друг с другом, Другое — подвижность нижней челюсти, а третье, и далеко не последнее, соединительная ткань между костями крыши черепа. Любой родительнице ведомо, что она находится в области родничков. Дабы хоть как-то в этом разобраться, анатомы обычно делит все соединения костей на непрерывные, С одной стороны кость, а с другой соединительная ткань или хрящ, или другая кость. Они обеспечивают устойчивость частей тела и прерывные. А последние – это и есть суставы, гарантирующие подвижность. У любого сустава обязательно должны быть, если они претендуют называться истинным, сочленяющиеся концы. Вокруг них – Капсула или сумка. Между костями внутри сумки полость, а в ней синовиальная жидкость. Последняя очень сложно химически устроена. Это своеобразные биологический субстрат, в который входят в разных пропорциях вода, белки, жиры, соли, продукты изнашивания хряща, а также еще там есть ферменты. Наличие жидкости способствует скольжению суставных поверхностей. Название «синовиальное» придумал Парацельс, не знавший ни греческого, ни латинского языков. Не надо думать, что количество этой жидкости таково, что из вскрытого или пунктированного шприцем сустава что-то брызжет. Жидкости этой – Всего у каждого сустава от 0,1 до 4 мл. Но без такой смазки суставных поверхностей по типу машинного масла, без ее питающей роли, покрытых тонким хрящом суставных концов костей, все это сложное устройство погибнет. Удивительная износостойкая жидкость, снижает коэффициент трения. В пожилом возрасте, когда скольжение суставных поверхностей несколько, увы, нарушается, при движении в суставе может возникнуть шум по типу треска, хруста, не несопровождаемый болевыми ощущениями. Помните Ванни Карениной? и заложив пальцы за пальцы ладонями к низу, Алексей Александрович потянул, и пальцы затрещали в суставах. Психологи расценивают это действие как знак для себя. Так он успокаивался, приходил, как писал Толстой, в аккуратность, которая так ему была нужна. Производимые звуки при этом не направлены на окружающее. Зато его супругу Это весьма раздражало, как и многое прочее в нелюбимом муже. Много хуже, когда суставы оказываются настолько деформированными, что не могут выполнять своих функций. У убитого во время дворцового переворота в XII веке Андрея Боголюбского, как было выяснено в наше время при помощи рентгеновских снимков, оказались заблокированными Второй и третий — шейные позвонки. Тогда стало ясно, сообщенные в древней летописи, что князь вид имел гордый и ни перед кем не склонял головы своей. Нечто аналогичное было и у Ярослава Мудрого, а также у Данты, Судя по костным останкам, спина его почти не сгибалась. Специальными тренировками артисты цирка достигают воистину резиновой гибкости. Незабываемые мои детские переживания и слезы, когда прочитал рассказ Гаршина о гутоперчивом мальчике. Ранее обыватели упорно держались слуха, что таких мальчиков-учеников специально парят в молоке, дабы кости были мягкими. На самом же деле, Все зависит от длительных и даже мучительных многолетних тренировок. Связки суставов очень прочны. Так оказалось, что разрыв одной из связок тазобедренного сустава требует приложения силы не менее 350 килограмм. В анатомической литературе приводится следующий пример. В 1757 году некто... Домиен готовил убийство короля Людовика XV. Покушение не удалось. Разгневанный король приказал виновника пытать и ног лишить. Палачи долго не могли выполнить волю монарха, пока не перерезали своему подопечному имеющиеся в тазобедренных суставах толстые связки. Связки суставов не только очень прочны, они еще и растяжимы. в особенности, конечно, в детском возрасте. Тварь, покуда жизнь хватает, донести да хребет должна, и невидимым играет позвоночникам волна, словно нежный хрящ ребенка век младенческой земли. Тут Осип Мандельштам не оригинален, просто он поэтически, а вот в этом Он, конечно, неповторим, выразил то, что знают все из своего жизненного опыта. Ребенку намного легче согнуться, сделать какое-либо движение, которое с возрастом у его дедушек и бабушек все более лимитируется необратимыми анатомическими изменениями. Движения в суставах могут происходить вокруг одной, двух или трех взаимно перпендикулярных осей. К примеру, в таком шаровидном по форме суставе, как плечевой, возможно отведение-приведение, сгибание-разгибание, вращение внутрь и наружу. Повторю, и это только в одном суставе. Поэтому, чтобы отправить ложку в рот, приходится задействовать их более 30 В коленном суставе мы можем только сгибать и разгибать голень, а также делать небольшой поворот ее вокруг вертикальной оси. А у фаланг пальцев вообще движение лишь вокруг одной оси, но суммарно, суммарно дело обстоит так, что палец по отношению к грудной клетке может двигаться в любом направлении. Работа в суставах, а она, конечно, работа, всегда вызывало уважение, даже преклонение. Обращаю внимание, что и преклонение, как и стояние на коленях, так и отбивание земных поклонов, сгибание спины, падение ниц, обращение взоров вверх, да и многое другое, все это возможно лишь при действии в суставах. Оно неминуемо обрастала действом, а потом легендами, вымыслами, вторгаясь в особость того или иного нашего отправления. Так тасманийцы были убеждены, что первоначально люди не только имели хвосты, но и не могли вообще сгибать ноги в коленях. Именно для трудовой деятельности, если исследовать мифологии жителей Мали, божество воды Фаро – снабдило людей суставами. На самом же деле суставы образуются еще во внутриутробном периоде, то есть у плодов. Врачи Древнего Востока считали, что суставы являются оградой, контролирующей циркуляцию жизненной энергии и крови по меридианам. В каббалистике суставы рассматриваются как основные источники энергии, производимые движениями физического тела, но вряд ли мы найдем у них что-либо о красоте движений, которые нельзя воплотить без суставов и которые нельзя отделять от человека. Так что суставы не просто обеспечивают сочленение, то есть связь костей, а упорядоченное движение – Удержание позы, борется за телесное равновесие. Труднообъяснимые, но общеизвестные понятия – грациозность, гармоничность, изящная походка – все это оказывается зависимым от деятельности анатомически конкретных сочленений. Основная функция живого – тело всего лишь кусок мяса. Пруст. Мы не можем не двигаться и начинаем это делать осознанно уже с четвертого месяца после рождения. Тянуться и хватать различные предметы. Первое время, правда, не очень точно, а затем все определеннее. В основе этого лежит сокращение специализированной ткани, мышц. получивших именно благодаря своей функции такое название. Поясню. Крупный отечественный физиолог Самойлов декларировал, мышца – это есть животное. Мышца сделала животное животным. Мышца сделала человека человеком. Если заглянуть в латинский словарь, то оказывается, что упомянутая маленькая и таинственная напоминающее как бы бегающее под кожей у человека животное, в особенности видимое на руках, и дало основание для названия пучков этой биологической ткани мышонками. По латыни «мускулюс» — маленький живой грызун, имеющий головку, тело и хвост. Эти же отделы выделяют в мышцы современные анатомы, Хотя давно уже не разделяют мнение Гиппократа о том, что мышечное брюшко является полостью, которая содержит переносимые кровью духи, одушевленную кровь. И что те мышцы, которые действуют сильнее, те и получают больше духов, и поэтому более раздуваются, надувают часть тела изнутри. Что-то вроде набухающей от влаги веревки. В античной культуре мышь — воплощение слабости, ничтожности. Но ведь это и то маленькое животное, которое многое может разрушить. Поэтому-то в христианстве этот зверек символизировал пожирателя, даже дьявола. Весьма многие испытывают прям-таки ужас при виде мышонка. Не исключу, что из-за его быстрых движений, а может быть и потому, что в этом мгновенно исчезающем четвероногом, подобно грекам видят ускользающее, неуловимое мгновение. Японцы же, например, считают, что мышь – это что-то нервозное, беспокойное и крайне честолюбивое. Иногда мышцы сравнивали, явно не желая отказаться от зооморфизма, с изящно двигающимися ящерицами или веретенообразными рыбами. Еще добавлю, что и мыши, и рыбы — это, согласно индоевропейской мифологической традиции, существа нижнего или подземного мира. Вот и под кожей только их контуры выступают, а сами-то они не видны. Египтяне — Весьма отдаленные от нас годы еще не только не знали функции некоторых частей тела, но и не могли представить себе, для чего вообще нужны мышцы. То ли это материал для заполнения пространств между органами, то ли для общего чувственного восприятия, а может быть это двигательный аппарат. Потом уже... Мышечную массу по справедливости стали расценивать не только как своеобразный, но и как один из первоначальных органов чувств. Затем установили, что наши скелетные мышцы, то есть начинающиеся и прикрепляющиеся на костях скелета, развелись под влиянием сил гравитации и связанных с ними сил инерции. Мы приспособлены а, может быть, и приговорены, кто знает, природой не к неподвижности, а к весьма разнообразной двигательной деятельности. И вообще, мышечно неловкий на заре нашего становления выжить не мог, ибо бы быстренько утилизировали. Даже в наше время многое не ясно в анатомии мышечной ткани. точнее, как говорили, мышечного вещества. В древности с этим было для интересующихся еще сложнее, зато образнее представляли названия. Тем более, что все телесное мясо чисто внешне подразделяли на ряд категорий. К простому относили десны, шейку матки и столбики складок влагалища, мягкое небо, к нервному или торчащему мясу, пещеристые тела полового члена и клитора, соски молочных желез. Были еще представления о так называемом внутренностном или железистом мясе, мужские половые и молочные железы, поджелудочная вилочковые и слюнные железы лимфатические узлы, а еще печень, легкие, селезенка, слюнные, железы. Считалось, что это мясо вбирает как губка жидкости. Глотка, пищевод, желудок и мочевой пузырь объявлялись мясом перепончатым. И лишь мясо мышечное – это те мышцы, которые являются таковыми и в нашем понимании, но без сухожилий. Мышечная ткань, построенная примерно из четверти биллиона волокон, составляет около сорока процентов массы нашего тела. Запомните пока эту цифру. А я весь из мяса. Сознательно привел эти строчки из облака в штанах Маяковского, ибо поэт совершенно не прав». Не весь он, как и все прочие из этой ткани. Даже у таких физически развитых и героизированных, как боги греческой мифологии, на долю мышечной ткани не приходилось более 50%. Присуще это и нынешним спортсменам, даже самым накачанным. Старинные скульптуры богов и гигантов со сверхмощными выпуклостями чаще всего иллюстрировали их всесокрушающую силу, а иногда передавали и немыслимые страдания, даже страх. У всех других, и у поэтов в том числе, мышцы составляют что-то процентов 40, скорее даже, учитывая их обычно сидячий образ жизни, 35. А к старости у всех примерно в силу ослаблений возрастных 25-30% массы тела, у новорожденных около 24%. Затем, по мере роста конечностей, спины и жевательных мышц, по пути в мир взрослых этот процент возрастает до 28-30%. У любых мужчин, вне зависимости от профессии, обычно активной мышечной ткани больше, а у женщин меньше. если они, конечно, не утверждают себя в мире при помощи штанги или молота. Ведь именно мужики в далеком прошлом должны были противостоять напастям природы, и не столько с помощью мозговой деятельности, сколько в рукопашную. Это они уже потом сообразили, а, скорее всего, им женщины и подсказали, что умом, хитростью легче обеспечить победу, Чем грубой, выпирающий героизации. Но не будем забывать, что мясо пищевой продукт, оно же и основной источник полноценного белка. Без него человеку обойтись трудно, хотя кое-кто и пытается. Мы, конечно, имеем в виду мясо животных. Человеченной же питался минотавр это тот, который наполовину бык и настолько же человек. Скормил богам сына их любимец Тантал, пожирал собственных детей бог Кронос, и баба Яга занималась потреблением аналогичного продукта. Но не только еду надо сейчас вспомнить, а и то, что это мясо, в чем ранее не сомневались, чудодейственно влияет на свойства людей, передает съевшему качество покойника. Известны факты, Об именно такой утилизации царя, вождя, родителей в желании им уподобиться, обогатить не столько свой желудок, сколько дух. Так через рот можно было овладеть с одной стороны чужой мудростью и силой, а с другой мясо умершего сохранялось не где-нибудь, а в кругу своей семьи. Монтень в связи с этим писал. Ведь, пожирая останки своих отцов, они как бы хоронили их в самой сокровенной глубине своего тела и до какой-то степени оживляли и воскрешали, превращая их путем пищеварения и питания в живую плоть. Потом уже Фрейд, Тотем и Табу придал этим гастрономическим поползновениям Более научное звучание. Не будем сегодня давать этому нашу окончательную морально-этическую оценку. Вне зависимости от озноба, могущего иметь место, даже лишь при чтении о таких действиях, явно понятия добра и зла были иными. Все основные крупные конфессии, пребывавшие и пребывающие в подчеркнуто-вегетарианских устремлениях, относились к подобному крайне отрицательно, предрекая для нарушивших всевозможные беды, страдания их и их родственников как в этой жизни, так и вне ее. Древнегреческий философ-идеалист Парфирий проповедовал во второй половине II века что такая пища даже во время осады города считается греховной, а деяния — нечестивыми. Согласно древней японской легенде, люди, занимающиеся трупа и людоедством, начинают испускать ярко-зеленое свечение. Туземцы Маркизовых островов, узнавшие о сожженной Жанне Дарк, искренне недоумевали, Зачем надо возиться и поджаривать человека, если его и так можно съесть? Бернард Шоу, приводя этот факт, разъяснял. Туземцы не могли понять, что человека можно сжечь из одного удовольствия. Постепенно каннибализм сменился съеданием, посвященных событиям животных, а затем и хлеба, которому придавали на первых порах человеческую форму. Можно вспомнить о других фактах людоедства. Но хотя бы, как отмечал Гигель, об открытой продаже на рынках средневековой Европы человеческого мяса или о том, что во время осады Парижа Генрихом Наварским не только пекли хлеб из муки, изготовленные из скелетов людей, но и устраивали званые обеды с человеческим мясом. При Борисе Годунове можно было купить на рынке пирог с такой начинкой. Это потребление событийное, от безвыходности. В данной главе речь идет о так называемых поперечно-полосатых или скелетных мышцах. Их в нашем теле что-то около шестисот. Как и о количестве костей, сведения оказались весьма разноречивыми. Когда-то, не сомневались, теперь я опираюсь на информацию древнеиндийского врача и писателя Сушруту, очевидно, III век, что в теле существует 400 связок и 500 мышц. Причем женщины якобы обладают дополнительными 20 мышцами – Не берусь объяснить, какими именно. Еще одно из найденных мною указаний – это то, что тело Адама состояло из 248 мышц и 365 сухожилий. Конкретность цифр объясняется Торой, содержащей 248 заповедей. Делать – и 365 запретов. Не делать, весь разнобой с подсчетами связан с тем, что существует колоссальная анатомическая индивидуальность мышечных пучков, не говоря уже об их асимметрии. Их проявление обычно ярче на конечностях, чем на туловище, а на руках чаще, чем на ногах. Своеобразие вариации, хоть и казалось. не с тем числа, но все же исчерпаемо. Ведь не бывает же у нас на одной руке двух бицепсов, двухглавых или трицепсов, трехглавых, а на ноге несколько квадрицепсов, четырехглавых. Это та действительность множества, которая не доведена все же до абсурда. Ибо вот Двигаемся же мы? Признаем, что мышца – это орган активного и непосредственного взаимодействия живых существ с окружающим миром. Долгие-долгие годы мышцы мы воспринимали лишь внешне, но развивающаяся наука и ее технические приспособления, в частности микроскоп, Постепенно высветили тот факт, что строение этой ткани далеко не просто. Вне зависимости от положения и анатомической формы, для поперечно-полосатых мышц, в отличие от так называемых гладких, характерны поперечные полоски. Волокна легко отделяются друг от друга, и каждое состоит из тонких сократительных нитей, называемых миофибрилами. Диаметр волокон колеблется от десяти 10 до 100 микронов, а длина может достигать полуметра. Обориваемые расизмом анатомы, антропологи, не могли упустить случая подкрепить на основании полученных цифр факт превосходства одной расы над другой. Собственно говоря, повторялось то, что имело место и у изучающих кости, череп, поверьте, что и другие органы. Поэтому пристрастно измеряли толщину отдельных мышечных волокон, складывающиеся из них пучки, степень веерообразности последних, лишь бы выявить какое-нибудь различие, несходство. Не получилось. Как это не огорчительно, кое для кого. Даже сейчас много еще не ясно в строении и функции мышц. Поэтому сохраняет актуальность высказывания 1981 год знаменитого физика Капицы. Природа преобразует химическую энергию в мускульную, но мы пока не знаем, Как это происходит? С тех пор прояснения особого не произошло. При изучении специально сделанных срезов под электронным микроскопом установлено, что возрастание мышечной массы, в особенности у занимающихся постоянно физическим трудом, а также у спортсменов, происходит не только за счет утолщения мышечных волокон, но и в результате, Увеличение их количества. Крупные пучки как бы дробятся на мелкие, а это ведет к увеличению опоры для сократимых элементов. Возрастает и площадь соприкосновения этих же самых элементов с кровеносными капиллярами. У тренирующегося под влиянием движения мобилизуется до 80% так называемых двигательных единиц. а у недостаточно упражняющегося не более 30-50%. Мышцы последнего не могут эффективно усваивать из крови кислород, а это, в свою очередь, ведет к перегрузке систем дыхания и кровообращения. Но и у спортсменов мышцы не одинаковы по строению. Так у выдающихся спринтеров, то есть бегунов на короткие дистанции, Количество быстро сокращающихся мышечных волокон доходит до 90%, а у марафонцев таких волокон всего около 15%.